Глава 7. Темница Лилара В подземной темнице танцевали призрачные языки голубого астрального огня. В этом свете голый земляной пол казался полированной медью, освещенный без бликов, блестящий без блеска. Сырые, заросшие мхом стены вспыхивали яркими пятнами, отражая это сияние. В единственном зарешоченном окошке виднелись мерцающие звезды и темные очертания легких облачков. У дальней стены стояла старая ведьма. В ее свалявшихся волосах грязно-серые пряди перемежались с нежно-белыми, такой белизны, какой должна быть сердцевина солнца, такой как говорили легенды, была сердцевина Великого Пожара. Старуха была одета в р а г о ж у и кожу, традиционные материалы ведьм. На ногах у н е ё были грубые кожаные сандалии. На полу рядом с ней, сплетясь изломанными крыльями, валялись два растерзанных обугленных трупа людей-нетопырей. Это были те бестии, которые перенесли сюда ведьму, пока Лилар держал ее под контролем. Им не удалось уйти от нее живыми, потому что он истратил все свои силы на подавление ее астральных способностей. «Слушай!» – прорычал ей Лилар через все подземелье. «Я отказываюсь!» «Я д е р ж и в а ю победу!» – сказал он. Он одернул свою отороченную мехом одежду, чтобы показать, что у него есть энергия и на всякие пустяки, помимо состязания в магии. Смотри, я могу удерживать освещение и бороться с тобой одновременно. Свет обязательно погаснет, Лелар, сказала она. Но её голосу Уже не хватало ударной, повелительной силы, которая была у него в начале этого поединка, когда ее только привели в эту комнату, словно затянутые паутиной с темными сводами, с которых капала вода. л е л а р держал свечу, поскольку старался беречь энергию для того, чтобы справиться с е ё волшебством. Да, тогда это был сильный голос. И в нем слышался вызов. Но сейчас он ослаб, и в нем появились нотки подчинения, что не ускользнуло от Лилара. «Свет по-прежнему ярок, и я иду в атаку!» Она вскрикнула. Он снова ударил ее своим астральным кинжалом. Она задохнулась, проглотив крик. Ей еще хватало твердости духа не доставлять ему такой радости. Заметив, что противник немного расслабился, ведьма нанесла ответный удар и бросила его на колени. У нее возникла слабая надежда на победу. Она повернула стремительное лезвие своей магии в его голове. Но свет не померк. л е л а р ударил в ответ, и она вскрикнула, потому что и он повернул свой магический кинжал, закручивая ее мысли, срывая с них кожуру, как со спелого плода. Она потеряла сознание. Когда она очнулась, было по-прежнему светло. Она сделала попытку ударить Лилара. Ее энергетическое лезвие двигалось медленно, как сквозь патоку. Король успел прикрыться астральным щитом. Она попыталась еще раз и снова безрезультатно. Он ударил ее энергетическим кинжалом. Она вскрикнула. «Ты моя!» — вскричал он. «Я отнял у тебя силы и превратил твоих тигров в котят. С этой минуты ты будешь мне подчиняться и делать то, что я пожелаю. И предупреждаю тебя, злобная старая ведьма, что за отказ...» «Выполнять мою волю ты будешь наказана самой медленной и мучительной смертью. Я замкнул твои силы, я спрятал их далеко. Ты никогда не сможешь причинить мне вреда и никогда не сможешь вернуть их себе». Она сделала еще одну напрасную попытку, а он в с ё бил, и бил е ё энергетическим кинжалом, пока она не начала бормотать что-то невнятное. А в подземелье по-прежнему сиял астральный свет.